Глава 46 Секретарша подала кофе и выпорхнула за дверь. Леонард Ди Фаркалонен отхлебнул, одобрительно кивнул. «Итак...» — протянул он с вопросительной интонацией. «Сегодня истекает последний срок нашей договорённости, а у тебя ничего нет. Сделку с Саманом я не засчитаю, но спасибо за клиента». Раум заинтересованно приподнял бровь. «Что? Он всё-таки пришёл?» «Пришёл». Демон поморщился. «Сложный тип. Постоянно ноет, жалуется на слишком высокие цены, требует, чтобы с ним согласовывали любую мелочь и любит повторять, что ты обещал ему скидку и обратную связь на каждом этапе». «Я обещал», — согласился Раум с лёгким злорадством. «Но только если он выступит как мой клиент». «Но поскольку он не твой клиент, у тебя ничего нет». «И свадьба с Шеризой не состоится», — отрезал демон и протянул отцу кожаную папку. «Вот, ознакомься». Папку отец открыл со скептической гримасой на лице. Задумчиво перелистнул страницу, другую, нахмурился. уставился на лист бумаги уже пристальнее, вчитываясь в строки со всем вниманием. Раум терпеливо ждал. В таких делах лучше не торопить. Пусть отец усвоит все тезисы подготовленной презентации, осознает, какие перспективы открывает новая технология, которая отнюдь не ограничивалась только голосовой связью на расстоянии. Стрелки часов медленно ползли по циферблату. Один демон хмурился и читал, второй терпеливо ждал, удерживая на лице скучающую гримасу. Через десять минут невыносимо захотелось курить. Несмотря на принятое накануне решение бросить, Раум потянулся к отцовскому портсигару и щёлкнул пальцами, вызывая огонёк. Прошло ещё 20 минут. Леонард дочитал до конца, отложил презентацию, переплёл пальцы и задумчиво посмотрел на отпрыска. «И?» «И я выполнил твоё условие». Раум самоуверенно улыбнулся. «Эта технология обещает куда больше 800 миллионов в перспективе. И ты это знаешь. Тут миллиарды и принципиально новый рынок, на котором пока нет конкурентов. Если это не подлог». «Не подлог. Я сам проводил испытания». «Смотрю, ты всё продумал!» Отец демонстративно перелистнул презентацию на последнюю страницу. «Председатель совета директоров?» «Я вложил в этот проект свои средства!» Прямо сказал Раум. «Всё, что смог быстро вытащить, не привлекая внимания твоих ищеек. Договора с держателями патента составлены так...» что без моего непосредственного участия никто не сможет получить доступ к технологии. Я хочу сам развивать и внедрять магафоны». «Что? Магафоны?» — терпеливо повторил Раум. «Думаю, так назвать приборы для голосовой связи. Бриллианты на каждый приёмно-передающий передающей — пробормотал Леонард. «Да ещё такого размера? Это останется игрушкой для богачей. А вот это был момент триумфа Раума. Нет, потому что мы планируем заменить их искусственно выращенными кристаллами с похожей структурой. Это была его идея, личный вклад в их общее дело. Она родилась у Раума практически сразу, как только он услышал о трудностях с материалами. Но демон благоразумно приберег ее до подписания всех бумаг. В отличие от фанатика аспиранта, живущего в мире астральных волн и недоучки волчицы, Раум, который почти год занимался в отцовском бизнесе вопросами материальной базы и курировал лабораторией Дефаркалонн Синема Pictures, кое-что смыслил в прикладной кристаллогии. В частности, как раз в коллергии. Он невольно ухмыльнулся, вспоминая, каким потрясённым стало лицо Кари, когда он озвучил своё предложение на первом совете только что созданного акционерного общества. «А ты опасный тип, Дефаркалонен! Но мозги у тебя варят что надо!» пробормотала тогда она. Пожалуй, ему тоже удалось заставить слепую волчицу уважать себя. Демон сощурился с интересом, изучая своего сына. «Твоих средств недостаточно», — наконец сказал он после паузы. «Чтобы внедрение технологии не заняло годы, потребуется вложение на два порядка больше. Мы думаем привлечь внешних инвесторов. Это может быть и Deferkalonen Entertainment, но на определенных условиях». Жестко начал Раум. «Во-первых, ты вводишь меня в совет директоров компании». На правах младшего партнёра И даёшь все полномочия За мной остаётся полный контроль Над проектом звуковой связи И главное никакой свадьбе с Шеризой Или любой другой чьей-то дочкой Больше не может быть и речи Никогда Если тебе так хочется породниться С семейством Дихуарес У тебя есть Алат. «А я не товар на брачном рынке, и жену себе выберу самостоятельно». Леонард откинулся в кресле, не сводя с Раума заинтересованного взгляда. «А ты изменился», — задумчиво сказал он. «И в лучшую сторону. Именно такого партнёра и преемника я всегда хотел видеть рядом с собой». Раум, приготовившийся к долгому сражению, закашлялся и потрясённо уставился на отца. «Да ну! Всё, что он смог выдавить!» «И что, не будешь угрожать и требовать, чтобы всё было по-твоему?» «Я же не Дениберос!» — отец усмехнулся. «Разве я когда-нибудь требовал беспрекословного подчинения?» «Что есть, то есть!» При всей его эмоциональной холодности, вечной занятости и равнодушии Леонарду не были свойственны авторитарные замашки. Пожалуй, он, наоборот, слишком много позволял Рауму. Лишь болезненно морщился при известии об очередной выходке беспутного сына и бормотал с отвращением. «Дениберосы, что с них взять?» Единственное, что могло по-настоящему вывести лорда Дефаркалонена из себя — Это наплевательское отношение к бизнесу. «То есть ты согласен?» «Согласен». Для проигравшего пари отец, пожалуй, выглядел слишком довольным. Захотелось его как-нибудь уязвить. «Тогда тебе стоит знать, что я уже женился. Все равно долго скрывать не получится». «Я знаю», — кивнул отец. «Знаешь, Томас мой человек». Раум потрясённо уставился на отца. «Но почему ты не вмешался? Это твои решения и твоя ответственность. К тому же девочка действительно неплохая, отличается от твоих обычных шлюх. Тогда к чему весь этот цирк, если ты уже знал, что я не смогу жениться на Шеризе? Просто...» Леонард вдруг ухмыльнулся с видимым выражением превосходства. «Интересно было, как ты станешь юлить, пытаясь избежать брака». «Ну, ты и...» Раум выресто ругнулся и замолчал. «На месте отца он бы повёл себя так же. Глупо выкладывать козырь из порога, если и без того владеешь ситуацией. Что же, один-один — тоже отличный результат. Переиграть отца у Раума ещё ни разу не получалось». «Кстати, поздравляю со свадьбой. Подарок пришлю позже. И учти, что я не позволю оборотню встать во главе клана. Если ты не сможешь обеспечить мне внука-наследника, это сделает Аллат». «Смогу». Ему всё-таки было чем огорошить и обрадовать родителя. «Джен беременна». И доктора в один голос твердят, что, судя по ауре, будет демон. «Мальчик». «Ну и хорошо». Известие о будущем внуке Леонард принял со знакомым скучающим выражением на лице, с которым встречал известие о любых проступках и достижениях отпрыска. И Раум снова почувствовал, как в душе поднимается злость. «Рыбина мороженая! Его хоть чем-то, кроме проблем с его любимым бизнесом, пронять можно?» Он выдохнул и заставил себя успокоиться. «Давно взрослый мальчик не по возрасту устраивать выходки только для того, чтобы добиться хоть какой-то реакции от отца. И я буду ждать проект договора. Когда юридический отдел сможет его подготовить? Не раньше следующей недели». «Джен не хочет устроить официальное торжество по случаю нашей свадьбы. Придёшь?» «Постараюсь, но не обещаю». Демон пожал плечами. И Раум понял. Не придет. Так же, как никогда не приходил на его спортивные матчи, дни рождения, прикажет секретарше прислать открытку с поздравлениями и дорогой подарок. Отца не переделать. И хрен с ним. Он скоро сам станет отцом. И он-то игнорировать своего сына, отделываясь деньгами на карманные расходы, не станет. Леонард одарил Раумана насмешливым взглядом, словно догадывался о его мыслях. У тебя всё? Тогда можешь идти.